Не только в отношении казаков, но и всех тех, кто не принимал непререкаемо и безоговорочно политику главного командования, ставка проявляла какую-то нетерпимость. Провозгласив лозунг «Единая, великая и неделимая Россия» по существу туманной и неопределенной, главнокомандующий с каким-то фанатизмом шел на борьбу со всем, что, казалось ему, идет в разрез, с исповедуемой им истиной. Казакам огольно пристегивалась кличка «самостийников». Самостийниками объявлены были и все те, кто еще недавно боролся с большевиками на Украине. Все, кто служил у Гетмана. С падением Украины огромное число офицеров бежало на юг. Между ними было большое число весьма доблестных горячих патриотов,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 Я подал главнокомандующему рапорт. Секретно. Командующий Кавказской добровольческой армией, главнокомандующему вооруженными силами на юге России. 4 апреля 1919 года. Номер 82. Город Екатеринодар. Рапорт. Прибыв в Екатеринодар после болезни, и подробно ознакомившись с обстановкой, долгом службы считаю доложить мои соображения. Первое. Главнейшим и единственным нашим операционным направлением полагаю должно быть направление на царицем, дающее возможность установить непосредственную связь с армией адмирала Колчака. Второе. При огромном превосходстве сил противника